Только когда услыхал быстро приближающийся гул вертолета, он дерзнул предположить, что останется жив. Осторожно поднял голову. Незнакомец навзничь лежал в глине, раскинув руки. Валандер встал на ноги, медленно подошел ближе. Поодаль, по полю скользили круги света от прожекторов вертолета, лаяли собаки. Мартинсон что-то кричал в потемках. Противник был мертв. И причина ясна. Недавний выстрел предназначался вовсе не комиссару, а ему самому. Он застрелился прямо в висок. Валандеру вдруг стало нехорошо, закружилась голова. Он присел на корточки. От сырости и холода его бил озноб. «Ну что ж», — думал он, — «многие вопросы отпали». Человек в черном дождевике, лежавший перед ним, действительно был азиатом. Какой именно национальности Валандер определить не мог. Но никто иной, как он, несколько недель назад в ресторане у Иштвана побудил Соню хекберг поменяться местами с Эвой Персон, а потом расплатился поддельной кредитной картой на имя Фуджена, и никто иной, как он, пришел в квартиру Фалька, когда Валлендер ждал там вдову. Он же два раза безуспешно стрелял в комиссара. Валлендер не знал, кто этот человек и зачем он приехал в эстат, но его смерть принесла облегчение». По крайней мере, теперь можно не беспокоиться о коллегах и Роберте Мудине. Он полагал, что именно этот человек затащил Соню Хёкберг на силовую подстанцию и отправил на Саландали в маслянистую воду под грибным валом в машинном отделении польского парома. Пробелов по-прежнему много, и неясности преобладают. Но, сидя на корточках среди глины, Валандер думал, кое-что все-таки подошло к концу. Увы, он заблуждался, хотя, разумеется, сейчас знать об этом не знал. Понимание придет позднее. Первым подбежал Мартинсон, следом за ним Эллофсон. Валандер поднялся на ноги, попросил Эллофсона отыскать его ботинки и куртку. Они где-то тут, в глине. «Ты его застрелил?» — недоверчиво спросил Мартинсон. Валандер покачал головой, он сам застрелился. Иначе быть бы мне теперь покойником. «Откуда-то вынырнула Лиза Хольгерсон». Валандер предоставил Мартинсону объясняться с начальницей, подошел Элловсон, принес валландеровскую куртку и ботинки. Все в грязи. Комиссару хотелось сейчас только одного, как можно скорее убраться отсюда, уехать домой, переодеться, а главное избавиться от воспоминаний о том, как лежал в глине, ожидая конца, жалкого конца. Где-то в глубине души брежела радость, но в основном он пока ощущал пустоту. Вертолет улетел, Хансон отправил его обратно на базу. Операция завершилась отбой. Здесь останутся лишь те, кто займется осмотром места происшествия и покойником. Шлепая по глине, подошел Хансон в оранжевых резиновых сапогах и зюйдвестке. — Ты бы домой поехал, а? — сказал он, глядя на Валандера. Комиссар кивнул и зашагал прочь через поле. Вокруг плясали лучи карманных фонарей. Несколько раз он чуть не упал. Лиза Хольгерсон догнала его почти у дороги. «Думаю, я получила вполне четкое представление о случившемся», — сказала она. «Но завтра мы, конечно, хорошенько все проанализируем. Большая удача, что все так кончилось». «Скоро мы сможем ответить на вопрос, он ли убил Соню Хёкберг и Юна Саландаля». «А тебе не кажется, что он замешан в убийстве Лундберга?» Валандер с удивлением взглянул на нее». Он часто думал, что Лиза быстро соображала, что к чему, и задавала правильные вопросы, но сейчас она удивила его именно своей непонятливостью. «Лунберга убила Соня Хёкберг», — сказал он. «Фактически это не вызывает никаких сомнений». Но это-то все почему произошло, пока неизвестно, но главную роль здесь играет Фальк, вернее, то, что спрятано в его компьютере. Я по-прежнему считаю, что это совершенно бездоказательно. Альтернативного объяснения нет. Валандер был не в силах продолжать разговор. Мне надо переодеться. Извини, но я намерен ехать домой. Еще буквально два слова. Я вынужден сказать, что ты поступил крайне безответственно, преследуя его в одиночку. Надо было взять с собой Мартинсона. Все произошло очень быстро. Напрасно ты не дал ему пойти с тобой». Валандер, пытавшийся счистить глину с одежды, замер, возрился на нее, не дал. Ты не должен был препятствовать Мартинсону, когда он хотел пойти вместе с тобой. Неукоснительное правило — в одиночку действовать нельзя, тебе ли не знать? Валандер думать забыл про глину на одежде. Кто сказал, что я кому-то препятствовал? Такой вывод однозначно напрашивается». — Что ж, объяснение тут, возможно, только одно. Так утверждал сам Мартинсон. Элловсон с эльсоедом были тогда слишком далеко. — Может, завтра поговорим? — уклончиво сказал он. — Я не могла не сделать этого замечания, иначе совершила бы служебную ошибку. Ситуация у нас и без того весьма сложная. Лиза, светя фонариком, пошла в сторону дороги. Валандер был вне себя от ярости. Стало быть, Мартинсон солгал. Комиссарде помешал ему участвовать в преследовании. А потом Валандер лежал в глине, уверенный, что вот-вот умрет. В ту же минуту он заметил, что Мартинсон и Хансен направляются к нему. Лучи фонариков плясали по земле. Поодаль Лиза холгерсон завела машину и уехала. Мартинсон и Хансен остановились. «Можешь подержать Мартинсона в фонарь?» — спросил Валандер, взглянув на Хансона. «Зачем? Будь добр, сделай, как я прошу». Мартинсон отдал Хансону свой фонарь, Валандер шагнул вперед и двинул Мартинсона прямо в челюсть. Но поскольку при свете карманных фонарей недооценил расстояние, удар получился смазанный, прошел касательный. Ты что? Какого черта? — А ты что? Какого черта? — рявкнул Валандер. Он набросился на Мартинсона, и оба покатились по глине. Хансен попробовал их разнять, поскользнулся и упал навзничь. Один фонарь погас, второй валялся в грязи. Валендер опомнился. Ярость ушла так же быстро, как и нахлынула. Он поднял фонарь, посветил на Мартинсона, у которого из разбитой губы текла кровь.